Они ехали рядом по высокой траве и иногда перебрасывались репликами. Им попадалось множество мелкой живности, но большие животные были на том берегу реки. Они видели небольшое стадо мамонтов, самцов, идущих на север. Позднее стадо сайгаков и табун лошадей, тоже на той стороне. Уини и Узалец – Тоже заметили их. Тотем изы Сайгак, сказала Эйла. Это очень могущественный тотем для женщины. Он могущественнее, чем даже тотем дома Креба, благородная олень. Пещерный медведь был вторым его тотемом, прежде чем он стал Мокуром. Но твой тотем — пещерный лев, а это гораздо более... Могучее животное Чем сайгак Я знаю Это мужской тотем Тотем охотников Я точно не помню Но Иза рассказывала Что Бран даже обрадовался На Крэва Когда тот объявил Это моим тотемом Вот почему все были уверены Что у меня никогда не будет детей Ни у одного Мужчина не было тотема, который победил бы пещерного льва. Все очень удивились, когда я забеременела. Но я уверена что Дарка зачал бруд, когда насиловал меня. Она нахмурилась. И если дух тотема имеет какое-то отношение к появлению детей, то тотем бруда... Шерстистый носорог. Помню, охотники клана рассказывали, что шерстистый носорог убил пещерного льва, так что он был достаточно сильным. Носороги непредсказуемые, могут быть коварными. Однажды Таналана поддел рогом носорог, недалеко отсюда, и он умер бы, если бы Шрамудои не нашли нас. Он зажмурился, от нахлынувших воспоминаний. Некоторое время они молчали. Затем он спросил. У каждого в клане был свой тотем? Да. Тотем для жизни и защиты. Магур клана определял тотем для новорожденного на первом году жизни. Он вручал ребенку амулет с кусочком красного камня. Внутри, во время специального ритуала. Амулет – это шилище тотема. Это как Дони, место, где отдыхает дух Великой Матери. Что-то вроде этого. Но тотем охраняет тебя, а не твой дом. Хотя лучше, если ты живешь в знакомом тебе месте. Ты должен всегда носить амулет с собой. Именно так дух тотема узнает тебя. Крэп говорил, что дух пещерного льва не нашел бы меня без него. Я могла лишиться его защиты. Крэп говорил, что если я потеряю амулет, я умру. Раньше Джандалар не мог понять, почему амулет имеет для Эйлы такое значение и почему она так бережно относилась к нему. Иногда ему казалось, что даже слишком. Она редко... Снимал его лишь при купании, да и то не всегда. Он полагал, что это способ сохранить связь с детством в клане, и надеялся, что когда-нибудь она переживет это. Сейчас он понял, что амулет имеет гораздо большее значение. Если бы носитель могущественной силы дал бы ему что-то и приказал беречь это, под страхом смерти, он тоже бы охранял данные ему. Джандалар больше не сомневался, что мук ур клана, воспитавший ее, обладал силой, которую давал ему мир духов. «И еще есть разные знаки, которые подает тотем, если ты принимаешь правильное решение о чем-то важном в твоей жизни», — сказала Эйланд. И вдруг она с сильнейшим беспокойством осознала причину своей постоянной тревоги. Почему ее тотем не подал знака одобрения, когда она решила уйти джандаларом? Не было ни малейшего намека на это с тех пор, как они покинули стойбище Мамутой. «Немногие зеландонии имеют свой личный тотем», — сказал джандалар. Но у некоторых он есть. Это обычно считается удачей. Уиламар обладает тотемом. Это друг твоей матери? Да. Таналан и Фалара оба принадлежат к его дому, и ко мне он относился так, как будто и я там родился. И какой у него тотем? Золотой орел. Говорят, что когда он был ребенком, прилетел золотой орел и схватил его, но мать сумела защитить его, у него до сих пор следы когтей на груди. Зеландони сказала, что орел признал его своим и прилетел, чтобы забрать. Вот так узнали, что это его тотем. Мартона считает, что именно потому ему так нравилось путешествовать. Он не может летать, как орел, но ему хочется увидеть землю. Это могущественный тотем, как пещерный лев или пещерный медведь, — сказала Эйла. Крэп всегда говорил, что с сильными тотемами нелегко жить, и это правда, но я думаю, что мне повезло. Он послал мне тебя. Надеюсь, что пещерный лев принес удачу и тебе, джендалар ведь теперь это и твой тотем. Джандалар улыбнулся, ты уже говорила об этом. Но ведь пещерный лев выбрал тебя, у тебя даже есть шрамы, нанесенные им, как у Илломара. На мгновение Джандалар задумался, возможно, ты права. Мне как-то это не приходило в голову.